Глава 17 В дверь тихо постучали, и она тут же открылась. Я машинально отпрянула, она уперлась спиной в один из ящиков. Затылком почувствовала теплую ладонь Сойра, которая успела уберечь меня от удара головой и шепнула. Извините, за что? Приподнял он бровь и, не меняя позы, холодно поинтересовался. Ты услышала предложение войти, Малари? Молодая женщина оторопела застыло у входа. Я, запнулась она, смотрела на нас так изумленно, словно знала о фиктивности нашего брака. Но увидев, что Кэндон удерживает меня за затылок и смотрит так, будто собирается поцеловать Мать растерялась. «Как же так?» Голос ее прозвучал плаксиво, и я утвердилась в том, что Сойер что-то рассказал любовнице. Но сейчас давал понять, что она не имеет права входить в его спальню, как привыкла раньше. «Не слышу ответа!» Голос Кендена зазвенел сталью, и женщина вздрогнула. «Я отвезла Амилоту», – торопливо отчиталась она. «Сообщить об этом было для тебя настолько важно?» Не оборачиваясь, уточнил мужчина, и приказал: Оставь нас, и впредь не смей заходить без приглашения. Маларя дернулась, как от удара. А затем мне достался такой взгляд, что я вжалась спиной в ящик, ощутив это, суэр добавил. Раз тебе нечего делать, займись приготовлением комнат для моей супруги, чтобы к вечеру все вещи были перенесены. Женщина выпрямилась и, побледнев ледяным тоном, спросила: И какие комнаты вы отвели для Сейри Стенси? Все расположены от нашей спальни до комнаты Мелоты». Но это же, заметив ее ярость, я перевела взгляд на Сойера, а услышав, как Хлопнула дверь и улыбнулась ему. Кендан, не откладывая в долгий ящик, указала любовнице место, и мне это понравилось. Игра началась. Но все же хотелось удержать ее в строгих рамках. Пока мужчина не вспомнил о тренировке, поспешила задать давно мучивший меня вопрос. «Вы упомянули, что меня вам предсказали. Расскажите об этом». «Позже. Мне нужно привести себя в порядок с дороги». Он сделал шаг назад и принялся расстегивать камзол. Я торопливо развернулась к мужу спиной. «Приказать приготовить для вас ванну?» Или я уже должна сделать это», — было ответом. «Я проверю». Ухватившись за первый попавшийся повод, я поспешно сбежала. Но не стала искать предательницу, направилась прямиком к Проходя по коридору, Заглянула в пару распахнутых дверей. В первой комнате, где мебель была покрыта тканью, суетились слуги. Во второй лицом к окну стояла Мулари, а рядом топталась к низко. Не желая привлекать внимания, я тихонько проскользнула мимо и, приблизившись к спальне девочки, постучала. Амилота, можно войти? Дверь распахнулась, и я увидела девочку. Наградив меня странным взглядом, она развернула коляску и начала отдаляться, но я положила ладонь на плечо Амилоты, и она замерла. Ты расстроена? проанализировав состояние ребенка, предположила я. Тебе не нравится, что мы с Мулари не нашли общего языка? Она молча кивнула Я досадливо поморщилась. Но ее можно было понять. Эта женщина была рядом долгие годы. Моя пачерица наверняка привязалась к ней. Может ли это чувство быть настолько сильным, что дочь Сойера будет и дальше закрывать глаза на пакости? Или считает эту вражду правильной? Нет, Милота сказала, что хочет моей любви. «Прогуляемся по дому», — предложила ей и вывезла коляску в коридор. Стараясь не обращать внимания на поклоны слуг, которых встречала по пути, размышляла о том, что привязывать девочку к себе тоже неправильно. Если предсказание действительно обо мне и исцелить Милота удастся, то вскоре исчезнут. «Кэндон выставит это так, будто я умерла, и, возможно, потом женится на Маларе? Ведь она сейра, а значит, благородного происхождения. Хочешь чего-нибудь перекусить?» Поинтересовалась я, и, не дождавшись ответа, все же повезла коляску к лестнице. Когда мы приблизились, слуги услужливо помогли мне спустить притихшую амилоту на первый этаж по специальным полозьям. Я запомнила процесс, желая в дальнейшем справляться с этим сама, потому что приняла решение больше времени проводить с девочкой. Это избавит меня от необходимости часто играть роль истинной пары. Не то чтобы я боялась влюбиться в мужа, но все же остеренно. Продвигалась проникнуться к нему симпатией, тень которой уже накрыла меня, когда Кэндон улыбнулся. От одного воспоминания по спине пробежали мурашки. Хочешь, чтобы тебя снова использовали и бросили? Раздраженно шепнула себе. Что это? ахнула Милота я, подняв голову, застыла на месте. Глазам не верю, рассмеялась от неожиданности. Это же елка! Даже с игрушками! Откуда она здесь? Все для тебя, моя дорогая сестра! Услышав веселый мужской голос, я вздрогнула и с опаской посмотрела на симпатичного молодого мужчину, который раскинул руки для объятий и направлялся ко мне. В памяти ничего не шевельнулось, не при виде его ярко-голубых глаз, ни при виде белозубой улыбки. Знакомец остановился в шаге от коляски и удивленно приподнял брови. Не узнаешь брата? Так вот, значит, как выглядит мой неожиданно объявившийся родственник. Посланец короля, наш самый строгий зритель, которому нужно показать нежную любовь между женой и мужем, чтобы убедить правителя в истинности нашего брака. И все было бы понятно, но вот елка выбивалась из картины. На вид она была точно такой же, как и стояла в торговом центре, на которую мы с подругой сдули пепел наших желаний.